Глава 7. 1697 год, июль 23. Москва. Алексей с лёгким трепетом смотрел на роту солдат. Ему выделили первое воинское подразделение, если не считать, конечно, его охраны. Но и её относил не к солдатам, а к телохранителям. Так что стоящее перед ним рота получалась именно что первым воинским подразделением, которое ему доверили. И это удивляло. Ранее ему казалось, будто его отец Пётр Алексеевич, держа в голове свой опыт подтешных полков, не спешил доверять сыну войска от греха подальше, даже с учётом поправки на возраст, ведь вон строительство маленькой мануфактуры под присмотром тёти разрешили и совать свой нос всюду в московские дела тоже. А войсками немного покомандовать нет, даже чисто номинально. Из чего Алексей и сделал определённые выводы. От чего он смотрел на эту роту и не мог поверить. Неужели решились? Перевёл взгляд на Ромадановского, что стоял неподалёке. Тот улыбался, наслаждаясь реакцией царевича. Патри Гордон Из шевого полка ему выделен рота, тоже был тут. И тоже улыбался. Их откровенно веселила реакция царевича. Ситуация с этим всем делом вообще вышла занятная. После беседы с Шейном Алексей пожал плечами. Ну, нет так нет. В конце концов доводы тот озвучил достаточно веские. Если учить быструю стрельбу один полк, Да, ресурсы были, но генералиссимус в том смысла не видел. А вот если учить сразу всю армию, вот тут-то да, начались проблемы. Даже если отбросить московских стрельцов, пехота солдатских полков, сформированной после реформы 1680 года, из городовых стрельцов и казаков, насчитывала свыше 60.000 человек. Заряд мушкета пороховой, ну, допустим, 5 г пороха. Очень условно для ровного счёта. Так что эти 60.000 стволов за залп сжигают 300 кг пороха. А сколько таких залпов нужно было произвести, чтобы добиться нужного навыка? 500.000. Алексей не знал. А на минуточку, упомянутые 1000 залпов это уже 300 тонн пороха. Что немало, мягко говоря, в реалиях России конца 17 века. Придрых великий, о котором он когда-то читал, откуда и почерпнул сведения о воронкообразном запальном отверстии, доводил действия своих солдат до автоматизма. Но в тех статьях никто не писал, сколько выстрелов учебных ему для этого требовалось. И как он вообще этого добивался? Не магией же? В самом деле. На это Алексей махнул рукой: "Нет и нет. И чёрт с ним. Не очень-то и хотелось. Другим займёмся". А вот Ромадановский нет, не успокоился. и буквально через пару дней притащил к нему Патрика Гордона на поговорить. Человека крайне важного, хотя и находящегося в странном и непонятном статусе. Формально он вроде как командовал Бутырским полком, однако при этом являлся полным генералом и фактически военным комендантом Москвы. Да, в подчинении Шейна. Но тот стоял над ним лишь номинально. Да, прямого приказа последнего Патрик бы нарушать не стал, но тот бы сильно и не попытался вмешиваться. Именно Патрик был автором Азовского взятия, и, в общем, мутно всё было в этой истории. Алексей, когда разобрался в вопросе, так и не понял, почему его отец продвинул Шейна с дела в генералиссимусом, а не Патрика. Ну, католик и что? Он же с 1661 года стоял на русской службе, неся её честно и ответственно. Уверенно продвигался по службе при Алексее Михайловиче, Фёдоре Алексеевиче и отце Царевиче. Более того, у Гордона имелась дружба с Петром, которому он был многим обязан. Ведь именно из-за Патрика и его поведения в 1689 году Удалось бесскровно разрешить кризис в власти и отстранить Софью от регентства. Да и потом, без него не получилось бы ни Потешных полков, ни Азовских походов. В чём было дело, Алексей не понимал. Вероятно, опять какой-то скрытый смысл и подводные течения заставили отца продвигать именно Шейна. Не оттнуть не дурака, только по сравнению с Гордоном. Он, как полководитель и военный организатор, выглядел бледной тенью. Так вот, пришли в тот день к нему Рамадановский Фёдор Юрьевич и Патрик Гордон. Поговорили, посмотрели показательные стрельбы, снова поговорили. С выводами Шейна Гордон согласился. Пороха на это обучение в масштабах армии нет. И где взять его? Неясно. Все литр это почти вся покупная и дефицитная. И учёба стрельбе такая редкая идёт не только от дурости командиров, но и от ограничений технических. Кроме того, Патрик, в присущей себе рассудительной и спокойной манере, добавил к доводам Шейна ещё и износ вооружения. А живучесть ручного огнестрельного оружия тех лет была весьма скромной. И обучив войска быстрой стрельбе, Можно было просто оставить их безоружными. Ведь и без того с мушкетами имелись проблемы. Их закупали в Голландии. Иногда просто стволы и замки на замену изношенным, или сначала их ложим самостоятельно, чтобы дешевле получалось. И если в московских полках с мушкетами было всё относительно неплохо, то в периферийных полках дела обстояли печально. Износ оружия пугал. По сути, там тряслись над каждым стволом, и если не пылинки с него сдували, то близко к этому. "Твою же мать", тихо выругался тогда Алексей, осознав всю глубину проблемы. С чем вызвали улыбки у Гордона и Ромадановского? "Как ты видишь, это не прихоть Алексея Семёновича", заметил Фёдор Юрьевич. Должно же быть решение. Оно есть, печально произнёс Гордон. Нужно больше мушкетов и пороха. В Европе так и учат. Только где их взять? Петр Алексеевич по осени инспектировал тульские заводы и нашёл их неудовлетворительными. Остаётся мушкеты только покупать, как и селитру, которая совсем беда. Алексей встал из-за стола и начал вышагивать по просторной комнате, в которой они сидели, под внимательными взглядами этих двух влиятельных людей. Старевичу было совершенно очевидно: они пришли сюда не за тем, чтобы убедить его в глупости этой затеи. Это неутнет. Он уже слишком хорошо знал Ромадановского. Тот видел, Парень не рвался любой ценой всё это притворить в жизни и вообще не занимался этим вопросом. Просто делал свои дела. Значит, эта встреча была для чего-то иного, для чего? Немного подумав, Царевич пришёл к выводу, что от него ждут непривычного взгляда на вопросы. Видимо, о том, что Алексей мыслит как-то иначе, Фёдор Юрьевич уже осознал. и не только принял, но и иногда использовал. Вот и сейчас они, судя по всему, ждали от парня какого-то нестандартного варианта, потому как вопрос повышения выучки солдатской их волновал обоих. Тема была больной и сложной. Со стороны же это выглядело так, словно два опытных энтомолога наблюдали с нескрываемым любопытством за чудной животинкой. Всё-таки в свои 7 лет Алексей уже успел отличиться, явно демонстрируя, если не гениальность, то одарённость. Ну или одержимость, если смотреть на вопрос с позиции его врагов. Он не воспринимался многими посвящёнными как обычный человек. Наконец, закончив метаться по комнате, он остановился. Замер. Искосив шнес на этих двоих, произнёс знаменитую формулу Суворова. Поля дура, штык молодец. Что прости? Штык это одно из названий баганета или байонета. Германское, кажется. Просто так звучнее. Ты верно шутишь, удивился Ромадановский. Почему? Я вспомнил, что слышал о разговоре о новомодном французском байонете. Он не в ствол вставляется, а крепится трубой на нём и имеет форму трёхгранной иглы, отставленной чуть в сторону от ствола. Это позволяет сохранить возможность перезарядки мушкета и даёт право на последний залп перед схождением в схватку. Ты считаешь, что этим образом можно поднять скорострельность? усмехнулся Ромадановский. Зачем? Нет. Смотрите. И царевич начал рассказывать о том, что стрельба стрельбой, но чем сильна шведская армия, что гремит на всю округу ближним боем. Видимо, по тем же причинам, что и у русской, из-за недостатка пороха для должного обучения огнестрельному бою. Сотаки Швеция ещё более бедная страна, чем Россия. И раз так, то почему бы этот опыт не перенять? Шведы атакуют, держа в одной руке мушкет, а в другой рапиру. Это неудобно. Вот Алексей и предложил взять нормальный вариант байонета и начать с ним тренировать солдат. Это ведь не ведёт к износу стволов и расходу пороха. Как тренировать Сначала, понятно, на чучелах, чтобы поставить удар и простейшие манипуляции, а потом в спарринге друг с другом. Да не только в парном, но и в групповом, чтобы в итоге отработать атаку рота на роту и возможно даже полк на полк. Ты хочешь, чтобы они друг друга поубивали? удивлённо спросил Патрик. Зачем? Нет. И взяв листок бумаги, набросал простейший трубчатый гуманизатор, надеваемый на штык. Ну и дальше рассказал свои мысли про защитное учебное снаряжение, вроде того, что использовали позже на спортивном фехтовании, а именно короткий стёганый тигеляй и маску с сетчатой для лица. Да, придётся потратиться, но не так, чтобы сильно. Зато на выходе, по словам Алексея, Можно было получить солдат, которые не только умеют работать в бою боегнетами, но и не боятся этого. Всё-таки, если ты десятки и сотни раз ходил со в учебных поединках, то и на поле робей того же шведа не станешь. Занятно, весьма занятно, покивал Гордон, глядя на наброски Алексея, потом скосился на Рамадановского. И тот загадочно улыбнулся, дескать: "Я же говорил. А что до обучения стрельбе, думаю, что здесь нужно поступить так. Ни пороха, ни мушкетов у нас нет для должной выучки, но людей нужно приучить к правильным движениям". И дальше Алексей предложил дрессировать солдат, просто отрабатывая движения по заряжанию, дабы довести их до автоматизма. чтобы руки сами всё делали. Впустую, имитируя. А чтобы избежать всяких казусов, надобно будет разбавлять это настоящими выстрелами, учебными. И тут можно даже пойти на ухищрение: отсыпать пороха сильно меньше нужного, дабы ствол не разгорался. Ну и пулю использовать невредную для него, лёгкую, может даже деревянную, хотя тут неясно. Может от того и беда будет. Солдаты перестанут нормально упирать мушкет при выстреле, от которого нет должной отдачи. Так что я думаю, нужно опыты ставить и нащупывать ту золотую середину, при которой и оружие не угробит, и навыки получат. А как ты предлагаешь это сделать? Поинтересовался Гордон. Нужна учебная рота. Вот на ней всё и опробовать, а потом её использовать в качестве наставников уже в полках. Дерн. Весьма интересно, покивал Гордон. Я бы к уже сказанному в торото добавил работу с саблей, а лучше рапирой. Затупленными, разумеется, применяя для защиты ту оснастку, что мы для байонетов сделаем. Раз уж ковать из этих бойцов наставников, то надо бы и про работу клинком не забывать. Сказано сделано. Гордан и стал долго тянуть кота за всякие места и сразу после изготовления учебного снаряжения предоставил Алексею роту бутырского полка. Не в командовании, нет. Ротой продолжал командовать её командир. Просто царевич должен был наблюдать и курировать этот учебный процесс. Но в него ведь была вовлечена не только эта рота, но и несколько опытных вояк. Кто-то умеющий славно фехтовать полушписом, из которой решили забирать приёмы штыкового боя. Кто-то саблей, кто-то рапирой. Кроме того, одним из самых важных было решение хозяйственных задач такого обучения. А Алексей уже успел себя зарекомендовать неплохо с этой точки зрения. Во всяком случае, строительство его печной мануфактуры шло прямо показательно. Но это то, что было сказано на словах. На деле же Ромадановский таким образом работал над репутацией и рейтингом Царевича. А то, тот то влёгся какими-то нетипичными для своего положения вещами. Нет, конечно, близкими и понятными Фёдору Юрьевичу. Однако от наследника престола общество ожидает иного. Завершив дела в первый день сротой, Алексей плюнул на всё и отправился к себе. Устал и измотался. Это всё было для него просто непривычным делом, немало давящим на психику. Он привык оставаться в тени, всю прошлую свою жизнь так работал, а тут пустыня в свете софитов, но всё равно неловко. Это ведь публичное дело, работа в большом коллективе. Нет, конечно, выступить он мог и на какой-нибудь актовый зал, Но вот так постоянно и регулярно работать с крупной группой личного состава просто не привык. И учился переступая через себя, от чего этот день выжил его как лимон. Думаешь, справится? Глядя на уставшего и какого-то подавленного царевича, спросил Патри Гордон. Должен. Он странный. Да, странный. Очень странный. Чем-то необычайно умный, а где-то совсем теряется. Ему явно ближе дела делать тихо, личными переговорами. Поэтому и попросил тебя помочь. У царей всегда есть те, кто ведёт их полки в бой. Да. Но разве Пётр Алексеевич не штагитится своих солдат? Он как и отец его может возглавить большое войско и находиться на виду тысячи тысяч? Алёша этого избегает. Малышо. Мал да не мало. Повторюсь. Я иной раз не понимаю, с ребёнком я говорю или со сверстником. И да, ты мне проспорил 100 рублей. Ну и жаден ты, хмыкнул Патрик. Должен же я был тебя заинтересовать. И что? Заплатил бы мне, если бы Лёша ничего не удумал или в его голову пришла какая-нибудь детская глупость. Отдал бы. Чего я от тебя жду? Всё, что он предложил, было на виду. Разве штуэ эти надеваемые питоки на байонет или рапиру? Диковинка. Обычных просто затупляют в учебном оружии. А так он просто собрал воедино, что мы с тобой и так знали. знали, но сидели и молчали, не так ли? Так.